Глава номер шесть. Даллас. Послушай-ка, дочь, только не кричи, а сначала обдумай. Не слетать ли тебе в Швецию на недельку-другую? Грегор уже пару недель не звонил. Ну, мне-то мой жених вообще ни разу не звонил. Я же не переживаю из-за такой ерунды. Но про Грегора Хольм, отец, вспоминать только при очень плохом настроении. Пап, что-то опять случилось? Он нервно отмахнулся, поэтому я повернулась к маме в любой ситуации оставалась спокойной. Ничего страшного, клерис но почти все воскресные издания «Желтой прессы» опубликовали про нашу семью какую-нибудь чушь. По одной из версий мы с отцом на днях разводимся, по другой — ты недавно насмерть сбила пешехода, а мы тебя покрываем. Именно по этой причине, как оказалось, папа завтракал на прошлой неделе с генеральным прокурором. Я чуть соком не подавилась. Больше от смеха, чем от возмущения. «И кто же поверит такой абсурд? Неужели инвесторы доверяют желтой прессе?» «Не доверяют, конечно», — на этот раз ответил отец. «Тут совершенно не о чем беспокоиться. Но вот Стивен может оказаться прав. Кто-то под нас скопает. И не просто так. Зачем распространять сплетни, которым даже необразованный акционер не поверит? Ну, может, десяток уж...» самых необразованных и клюнет. Но это на котировках не скажется. С какой целью и к чему такая подготовка? Я покачала головой. Если уж отец не знает ответа, то я тем более. Подготовка? Кто-то собирается разрушить твою компанию? Нет, дочь, корпорации таких размеров не разрушаются. В них меняется руководство. Похоже, отец вошел в стадию полного пессимизма. Даже если некто соберет весь рассеянный капитал, а такое по определению невозможно, то подвинуть тот пакет акций, что остается в семье, совсем нереально. Максимум, на что может рассчитывать этот самый некто, войти в совет директоров. Вот и спрашивается, зачем? В холле голос Джека зазвучал еще до того, как я самого его успел разглядеть. «Утречка, белобрысая! Доброе утро, мистер Кинзи!» «Здравствуй, Джек. Никаких проблем?» «Нет, мистер кензи «Да, мы сегодня заявились в офис вместе с отцом. Его пессимист достиг такого масштаба, что даже завтракать с очередным нужным человеком расхотелось. Он уповал на разговор со Стивеном, чтобы все моментально стало на свои места. Но оно не встало. Едва мы оказались в кабинете втроем, Стивен, не тратя времени на официальные приветствия, сразу перешел к делу. Все эти сплетни – ерунда. Просто подготовка почвы, создание нужного настроения среди мелких акционеров. И останется ерундой ровно до тех пор, пока какое-нибудь официальное издание не выпустит какую-нибудь официальную новость на готовое, как говорится, настроение. Вот тогда нам не поздоровится, Поэтому я спрошу еще раз мистер Кинзи. Есть что-то, о чем я должен знать? Отец в какой то веки выглядел потерянным. Он уже верил в худшие прогнозы антикризисного менеджера. На фоне последних событий они уже не звучали бредом. «Стив, компания создана 60 лет назад. 25 работает под моим руководством. За такое время случалось многое, что сейчас можно вытащить наружу и раздуть до скандала. Как с налоговыми махинациями, которые я даже не провернул вся документация у юристов хмурился стивен может быть надо усилить защиту от слива надо усилить не хотелось бы подозревать кого-то из сотрудников шпионаже но лучше перестраховаться однако многие дела касались не только кинзискорб а значит враг может взять данные и у наших бывших врагов стивен кивнул будьте добры составьте полный список всего что хотя бы отдаленно было похоже на скандал возможно нам удастся предугадать следующий ход сделаю а сейчас ответил так будто он подчиненный стивен с уверенностью боевого слона отвоееввывала свое место я молча слушала и еще и засужу все эти желтые газетенки за клевету весь интернет не засудите так что не тратьте силы к тому же препятствия могут истолковать как попытку скрыть правдивую информацию остановил порыв менеджер и ошарашил очередным неприятным известием. Дальше. В Далласе один человек подал иск. Мне полчаса назад сообщили. Он пострадал от нашего препарата. Возможно, это только часть общей игры. И дело сфабриковано. Для нас же будет лучше, чтобы все оказалось правдой. Именно наши таблетки вызвали страшную аллергию, от которой беднягу едва откачали. В таком случае выйдет все уладить тихо. И что же делать? Отец, по всей видимости, только что узнал об этом. Во-первых, лететь в Даллас и встретиться с ним, заткнуть ему рот любой суммой, которую только захочет. Все, что он просит по иску, еще сверху добавить, лишь бы не было судебного разбирательства, и заодно оценить ситуацию. Если он будет наотрез отказываться, то это и станет доказательством, что его мнение куплено кем-то заранее. Может быть, вообще никакой аллергии не было, Пару врачей тоже можно купить. Тогда эта часть игры и есть. Какой еще игры? Не выдержала я. Стивен посмотрел на меня сначала серьезно, но потом легко улыбнулся, будто маленькому ребенку сложную вещь объяснял. Медведь. Биржевая спекуляция на понижение котировок. Сначала подготавливается настроение. Надо заставить каждую домохозяйку просто задуматься, а точно ли ей нужны акции Кинзискорб. Потом что-то более официальное, опубликованное где-нибудь в Таймс или череда судебных разбирательств. После этого даже крупные инвесторы насторожатся. Достаточно будет колебания цены акций на пару процентов. А после этого начнется настоящая спекуляция. Медведь будет провоцировать ажиотажное избавление от акций, пока не обрушит цену до минимума. и Зачем ему это надо? Я интуитивно понимала, к чему он ведет. Но отец только сегодня утром сказал, что корпорации таких масштабов не разрушаются. Мне ответил папа. Потом он скупает все выброшенные на рынок акции по минимальной цене, чем провоцирует рост спроса. Котировки возвращаются на предыдущий пункт. Но теперь он собрал рассеянный капитал. Стивен, это слишком серьезная и дорогая махинация. Кому это надо? Я эксперт. Мистер Кинзи, а не ясновидящий. А если все так и задумано, то что мы можем сделать? Сначала, как я уже сказал, не допустить слива и судебного иска. А саму спекуляцию можно предотвратить только одним способом. Когда люди начнут продавать акции, нам их надо будет покупать. Скомпенсировать спросом рост предложения, тогда цена не обвалится. А после того, как все утихнет, или мы вычислим компанию, которая этим занимается, Снова постепенно распылить капитал. Отец скачил. Он едва держал себя в руках. Ты вообще понимаешь, о каких деньгах идет речь? Хочешь, чтобы мы покупали акции, которые люди будут продавать по всему миру? У Кинзи Скор просто нет столько свободных средств. Да и на какие шиши мы будем работать, если все акции у себя соберем? Дурак ты, Стивен Тауэр, если думаешь, что подобное возможно. «Идиот!» В ответ на оскорбление менеджер только бровь приподнял. «Вы спросили, что мы можем сделать?» Я ответил. «Возможно, надо изыскивать средства до того, как все начнется. Потом будет уже поздно. Отец, нечленораздельно, гаркнул сначала на него, а потом медленно перевел взгляд на меня. Еще до того, как он открыл рот, я знала, что услышу. Песнь Министреля о могучем шведе». — Быть может, со свадьбу нужно поспешить. — Подожди, подожди, Клэрис. Тут уже дело далеко не только в личном «хочу» или «не хочу». Грегор Хольм уж точно сможет нам хотя бы отчасти помочь. — А что он просит взамен? — быстро среагировал Стивен, который, как и отец, умел мыслить только экономическими категориями. — Получит, как один полтора процента. — Полтора процента и меня в жены. Без права на амнистию, — поправила я хотя его интересует только процента. Какой-то мерзавец посягает на кенси Скорб, единственную абсолютную любовь отца. И как же у них совести хватило, ведь Роберт на самом деле ей бесконечно предан. Да он даже родных дочерей готов принести в жертву на алтарь компании. Хотя нас, Ив, он тоже любит, безусловно, просто на втором месте. И тут Стивен сказал такое, после чего я его возвела в ранг самых лучших на свете людей. Я уже несколько раз слышал про мистера Хольма, крупный финансист и производитель в Швеции. Меня смущает только одно. Почему он сам не настаивает на скорой свадьбе? Ему не слишком нужны полтора процента, если он попутно рассматривает другие варианты. Не делать ли вы на него ставку в то время, пока он делает ставку не на вас? А может, он просто не хочет навязывается рявкнул отец почему-то на меня. Позабыл, что нас слышит, не привыкший к такому родительскому тону чужак. Может, нам стоит хоть шаг сделать в его направлении?» Свадебные огоньки заплясали перед моими глазами как никогда близко. «Если речь пойдет о компании, то отец меня отдаст, даже маяку изращенцу А Грегор вряд ли тянул на маяк изращенца «Я не могу, пап! Я другого люблю, вот!» «И очень взаимно!» «Назови мне имя этого смертника!» В полный голос заорал отец, но тут же нашел другой вариант, который выдал спокойнее. Хотя ладно, бери его с собой в Швецию, только мужа не показывай. За наименем других идей я указала на менеджера. Если только он на такой статус согласится, да, любимый?» Стивен раззявил рот. «Чего?» После этого я низвергла его из ранга самых лучших в мире людей. Да и отец, конечно, расхохотался. «А, ну выборы я прям тебе скажу неплохой. Если у нашего Стивена найдется пара миллионов долларов, «Ты готов называть его сыном!» «Чего?» Стивен теперь вылупился на неожиданно повеселевшего отца. «В общем, обстановку я немного разрядила, хоть чего-то добилась. Теперь надо пользоваться. И еще я полечу в Долаз, улажу там конфликт с этим пострадавшим». «Ну уж нет!» Отец посерьезно. Но в Тоне его не было уверенности. «А ведь очень хороший вариант!» Мое мнение о Стивене колебалось как котировки при биржевых спекуляциях. «Нам с вами улетать нельзя, ситуация может измениться в любую минуту». При этом Далайсе нужно значимое лицо от компании и просто приятный человек. «Мы же надеемся, что судебный иск не проплачен, значит, разговоры помогут, но пострадавший может быть настроен агрессивно». Отец тяжело вздохнул, но согласился. «Хорошо, Клэрис, тогда собирайся и хоть душ там из него вытряси, но дело уладь». Возьмешь с собой пару телохранителей, на случай, если он там рвет и мечет. Мы вышли из кабинета вместе со Стивеном. Он выглядел задумчивым, а я не собиралась отвлекать наши главные мозги от внутреннего анализа. Так и прошли до самого первого этажа. Похоже, ему тоже нужно было поговорить с охраной. «Рик — Рик! — позвала я. Тот, конечно, сразу подбежал, но поздоровался с более высокопоставленным лицом, чем являлась я в его глазах. «Доброе утро, мистер Тауэр!» Тот вынырнул из задумчивости. «Доброе, Рик, да? Послушай, Рик, у нас в юридическом отделе камеры установлены?» «Конечно. Мне нужны все записи за последние две...» «Нет, три недели. Принесешь в мой кабинет?» «Конечно, мистер Тауэр. Сейчас только Джека предупрежу». И Рик тоже помчался выполнять распоряжение. Вы только посмотрите на этого негодяя, когда он в рабочем режиме!» Я остановила Стивена. Все-таки подозреваешь шпионаж? Лучше этот момент сразу исключить. Стивен, я не знала, имею ли право говорить, но в данном случае речь шла о компании отца. У меня нет никаких доказательств, но Рику я не доверяю. Он работает у нас всего два месяца, и он подозрительный. Стивен посмотрел на Рика, который на другом конце холла разговаривал с Джеком. Клэрис, эти махинации, дело рук, кого-то очень башковитого сомневаюсь что у нашего Рика за плечами финансовый факультет. Да, но его можно нанять, и охраннику уж точно по плечу стереть записи камер какой-нибудь эпизод. Тогда он его уже стер. Стивен задумчиво покачал головой. А кому из них можно доверять, Клэрис? На самом деле по подозрению выпадал только один, но я перестраховалась. Джеку. Он с отцом с самого начала. Если Джек способен... Предать тогда вообще никому верить нельзя. Он не купленный сотрудник. Он скорее друг или даже родня. И остается на должности начальника охраны только по одной причине. Так он на самом деле может быть полезным отцу. Спасибо, Клэрри, за ценную информацию. Пусть записи из камер проверяет Джек. И лучше тайна. Мне показалось, что Стивен теперь окончательно растерялся. Решила его подбодрить. Если кто-то вытащит нас из передряг, то только ты. На кону будущее всей моей семьи. На кону моя репутация, поэтому я даже не рассматриваю возможность провала. После чего он крикнул парню, который уже направлялся в юридический отдел. «Рик, стой! Не надо, это подождет! Проверь, пожалуйста, сигнализацию на окнах шестого этажа!» То только плечами пожал и повинул к лифту. Но теперь его откликнула я. «Эй, напарник! Мы с тобой летим в вдалаз!» Он обернулся и наконец-то соизволил заметить мое присутствие. «Без проблем!» Только при условии, что вы угостите меня амарами мисс Кинзи. По рукам. Самолет, шесть утра. Тогда заезжайте за мной в пять. Помните же мой адрес?» Стивен проводил его недоименным взглядом. Потом наклонился ко мне. «Очень интересно. Очень. Мне осталось только плечами пожать. А как еще объяснить, что себе попутчики и телохранителей я выбрала того самого человека, которого подозреваю? Всего лишь мимолетный импульс. Хотелось... Бы веселые поездке, а в компании Рика это хотя бы теоретически возможно. Больше никого из парней я звать не стала. Вряд ли пострадавший клиент будет агрессивен настолько, что его один Рик не остановит. Рик проспал почти весь четырехчасовой перелет в Даллас, а поначалу так восторгался тем, что впервые в жизни летит первым классом. Судебный иск мог бы дискредитировать всю новую фармацевтическую линию, поэтому его надо было предотвратить любой ценой. Мистер Селлинджер до сих пор находился в стационаре. Там мы его и нашли. Однако выглядел он вполне здоровым. Но начал краснеть сразу же после того, как я представилась. — Ничего не выйдет, шарлатаны! Ничего у вас не выйдет! Ваши таблетки надо снять с производства! Мистер Селлинджер, я разместилась на единственном стуле в палате. Рик встал за моей спиной. — Возможно, ваша аллергия вызвана одним из компонентов. Мы предлагаем оплатить полную диагностику. А на кой черт не твоя диагностика? Я чуть не умер. И уж точно никогда больше не куплю ничего из вашей продукции. Я понимаю, мистер Селлинджер, но препарат прошел клинические испытания. ваш случае очень неприятная случайность, и мы, безусловно, его опишем. Ага, знаю я, как вы опишете Маленькими буковками на краешечке инструкции а все, что уже в продаже, так и будет продаваться, пока кто-нибудь не умрет. Только судебное решение вам спеси поубавит и предостережет других людей. Он вел бы себя так же в обоих случаях, и если его аллергия была кем-то оплачена, и если он серьезно пострадал. Разговор обещал быть долгим, но Рику, похоже, просто наскучило стоять без дела. Или мы можем обо всем забыть. Например, за 20 тысяч, нет, за 50, Подумайте, мистер Селлинджер, если Кинзи Скорб докажет, что клинические испытания проводились, то вы и того не получите. Они докажут, уж поверьте. У этих богачей повсюду связи. Вы серьезно считаете, что сможете отвоевать хоть каплю у целой армии их юристов? Да они вас в конце еще и сумасшедшим признают. С них станется. А вот пятьдесят тысяч уже сегодня совсем другое дело. И умоляю, забудьте об этих таблетках. И никогда больше не принимайте их препараты. Я повернулась к Рику, чтобы испепелить его на месте. Но тому и дело не было до моего взгляда. «Ну, 50 — Ну, пятьдесят? Мистер Селлинджер оживал на глазах, а голоса сильнее дребезжал. Он явно такую сумму слышать не ожидал. — В конце концов, я ведь не умер? Рик, посчитав это окончания разговора, шагнул к выходу. — Выписывай чек, клерис И пойдем же в ресторан. Я была вынуждена завершить его план. Достала чековую книжку и заранее составленный отказ от претензий. В любом случае вопрос решен. Но в коридоре высказалась по полной программе. 50 Рик, ты мог весь тот же монолог выдать, но с другими цифрами? И, конечно, про связи и сумасшествие было лишним. Ой, да какая разница, Клэрис? У вас же столько денег. 50 туда, 50 сюда. Никто не заметит. «Ошибаешься! Как объяснить пареньку, который впервые в жизни летел первым классом, что снизу все выглядит более блестящим, чем есть на самом деле? У отца никогда не было возможности раскидываться деньгами без счета. А уж в текущей ситуации вообще каждый доллар на счету. Правда, о текущей ситуации с Риком лучше не болтать. Очень может быть, что он в ее создании поучаствовал» и все же я решила дать себе небольшую передышку. Нет ничего страшного, если мы полетим домой утренним рейсом. Особенно настроение поднялось после телефонного разговора с отцом. Он не слишком сильно разозлился, услышав сумму откупа. Наверное, потому что я ему наплела, что мистера Селлинджера только этой суммой удалось убедить. Рик сидел рядом и беззвучно смеялся. Мы перекусили в ресторане и на этот раз не пытались сбежать, не расплатившись а это в сравнении менее напряженно. Кстати говоря, Амар Рику не понравились. Он так умилительно опечалился, не желая расставаться с давнейшим мечтой, что я не могла сдержаться от пошучиваний, предлагая ему варианты других блюд, о которых можно мечтать годами. Потом мы завалились в мой номер, чтобы оценить тамошний бар, и разместились бутылка вина на огромном раморном балконе, с которого открывался безупречный вид на город. Рик выглядел разомлевшим и спокойным. Лучшее время для допроса. «Давай, напарник, расскажи о своей семье. Кто твои родители?» Он смотрел вдаль с улыбкой, ничуть не напрягавшись от вопроса. «Отец умер. Мне было два года, поэтому знаю его только по фотографиям. Он был ученым, а наука — это море с более злобными акулами, чем в бизнесе. Он, можно сказать, сгорел на работе. Инфаркт». Вот именно таким голосом врать невозможно. Без жалости к себе, без мучительной ностальгии, просто констатация фактов. Таким голосом говорят только правду. В эту историю поверила сразу. Ведь и так бывает. Сын ученого оказался в таком положении, что ему даже на колледж срез не хватило. Сын ученого и охранник в одном лице. Да, в мире случается и более нелепые ситуации. Мне очень жаль. А мама? Мама живет в небольшом городке, почти не выходит из дома. Она у меня вообще какая-то нелюдимая. Говорят, что раньше была другой, но я этого тоже не помню. Кто говорит? Есть и другие родственники?» Он глянул на меня и хмыльнулся. «Твоя очередь откровенничать. Давай теперь ты про своего отца расскажи». Я удивилась. «Про меня-то тебе все известно. Расскажи, чего я не знаю». «Ну, я задумалась. Он часто перегибает палку, и, несмотря на все, я точно знаю». Отец любит и меня, и сестру, и бизнес свой любит. Это дело его жизни. Пусть он не ученый, но тоже способен увлекаться с головой. А с чем перегибает? Перегибает только в отношениях с родными. Например, меня всерьез вознамерился выдать замуж за шведского инвестора. никакой романтики какой речи не идет. Только взаимном обмене активами. И сестру точно так же. Дорого продал. Самое страшное, он даже не понимает, В чем не прав? Любые аргументы кроют только экономической эффективностью. Мне даже стало легче от того, что я наконец-то хоть кому-то высказалась. Но Рик меня быстро стряхнул с небес на землю. А, бедняжечка, которую хотят обеспечить безбедное существование на груди миллионера. Как же мир несправедлив. То есть, по-твоему, это справедливо? клерис если бы тебя хватило духу посмотреть по сторонам, то заметила бы много интересного. Например, женщины часто живут с мужьями только за видимость стабильности. И там речь не идет о миллионах и особняках. Просто способ выжить и вырасти детей. А в твоём случае ты даже в спальню к мужу можешь не заходить. Не будет же отец тебя и в этом контролировать. В чем-то ты, может, прав. Но мне претит сама мысль. Да и в Швеции жить не хочется. «Бедняжечка!» Со смехом добавил он. Наверное, нам друг друга никогда не понять. Рик в силу пережитых трудностей считает, что за деньги и не такое можно перетерпеть. Я никогда, не нуждашись в деньгах, терпеть не умела вовсе. Знаешь, Рик, мой отец не забывает верных людей. А это к чему? Посмотри, как живет Джек. Видел его квартиру? И будь уверен, на счетах у него тоже не пусто. И сыновья учатся в лучших университетах. Я к тому, что отец... «Щедр к тем, в ком не сомневается, и это далеко не худшая судьба. Быть таким человеком для моего отца, он открыл бы для джека любые горизонты, если бы только сам Джек захотел». «А, понял. Ты ведешь к тому, что через каких-нибудь двадцать лет собачьей преданности твой отец одарит меня шикарными апартаментами?» Мне его сарказм не показался смешным. «И это не худший из вариантов если только видеть в нем возможность, а не искать другие обогащения. — Разве я ищу? — Уверена в этом. Не зря же ты, наш дом, пробирался. — Ехали, ехали и, наконец, приехали. — Все, Клэрис, оставлю тебя наедине с твоим творческим воображением. Я спать. До завтра. Избежал свой номер, сверкая пятками. Наивный думает, что уход от разговора должен стать исчерпывающим доказательством его невиновности. Сейчас я не сомневалась, что именно Рик пробирался в наш дом. Но очень надеялась, что частью общей игры против компании он все-таки не является. Боже, пусть он окажется простым домушником. По номеру я не смогла вычислить владельца, человека, который звонил Рику. Он мог оказаться случайным собеседником или знакомым, никоим образом с не связанным. Я решилась и нажала на вызов. Никто не ответил. Через час попробовала еще раз тот же результат. Завтра попытаюсь снова. Если именно на вызов с моего телефона так и не ответят, то возникнет подозрение а не знаком ли тому человеку мой номер. Для проверки этой гипотезы достаточно будет набрать с чужого мобильника, которого пока у меня под рукой не оказалось.